Глава первая Больно растала по мере того, как я приходила в себя. Казалось, что каждая клеточка испытывает невыносимые страдания. Лицо горело, колючие осколки впивались в кожу. Я попыталась разлепить глаза, но спекшаяся кровь склеила веки. Пришлось руками содрать засохшие комочки. Первое, что увидела — снег. «Как? И это в июле?» Приподнявшись на локтях, огляделась. Вокруг меня только черные камни, припорошенные белыми хлопьями. Где я? Может, умерла?» Превозмогая нахлынувшую тошноту, попробовала встать. Получилось только на четвереньки. Что все же случилось? Почему такая слабость во всем теле? Откуда раны, кровь? Я легла на спину, зажмурилась. Открыла глаза. Ничего не изменилось. «Это сон. Точно!» Все вокруг мое воображение. Поверхность подо мной была чуть теплой. Странно. Это при том, что снег лежит на расстоянии вытянутой руки. Как такое может быть? Думалось трудом. Мысли будто обрели форму, стали густыми, тягучими. Они не спешили соединиться в единое целое и донести до меня смысл происходящего. Глаза сами собой закрывались. Тело изнывало, как от сильной перегрузки и требовала отдыха. Проснулась ночью. Передо мной расстелилось огромное черное небо, усыпанное сверкающими точками звезд. Они были так близко, что, казалось, стоит протянуть руку, и можно прикоснуться к ним. Чувствовала я себя намного лучше, но настолько ослабла, что лишний раз пошевелиться не могла. И желудок возмущенно урчал. «Сколько времени я не ела! Как долго здесь!» Потянувшись, зачерпнула рукой снег и положила его в рот. От ужасного металлического привкуса свело скулы, выплюнула все обратно. «Господи, пусть все закончится уже!» «Очень хочется домой!» Следующая мысль пронзила током. «А где он, мой дом?» С ужасом осознала, что практически ничего не знаю о себе. Несколько обрывочных воспоминаний. Лицо женщины, склоняющейся надо мной. У нее лучистые янтарные глаза и теплая улыбка. Вот я, маленькая, бегу к кому-то, распахнув руки. Меня ловят и поднимают высоко в воздух, кружат. Перед глазами все мелькает. Я никак не могу рассмотреть человека, что держит меня. Потом темнота. Кто-то не дает дышать, сдавливая в стальных объятиях. И странный диск на моей ладони. Он сжет кожу. Я кричу от боли. А еще слова. Я не понимаю смысла, но они льются в мой разум, смешиваясь с сознанием, проникая в кровь. От переизбытка нахлынувших эмоций вновь провалилась в беспамятство. Свет настойчиво пробивался сквозь сомкнутые веки. Прикрыв ладонью глаза, с недовольством уставилась на причину моего пробуждения. Однако недовольство быстро сменилось удивлением. Первые лучи небесного светила только показались из-за горизонта, освещая вершины скал, укутанных в белоснежные шапки. Я приподнялась, чтобы лучше рассмотреть это великолепие. Дыхание захватило от раскинувшейся передо мной картины. Строгие мрачные монументы в ослепительно-белом обрамлении. Насколько хватало взгляда, простирались из синя-черной горы в одеянии из ледяных наростов и сверкающего на солнце снега а у самых верхушек — окрашенные в розовый цвет облака. Внутри все замерло от потрясающего величия природы. Припоминая недавнюю слабость, еще раз попыталась встать на ноги. К моему удивлению, это легко удалось. Но на этом сюрпризы не закончились. Осмотрела себя. На теле затянулись все ранки и порезы. Исчезли синяки и ссадины, что я заметила при первом пробуждении. Как это возможно? А может, их не было? Воображение разыгралось? Нет, обманчивое впечатление. Следы крови напоминали о ранах. Платье порвано. Во многих местах на ткани обугленные следы от ожогов. Да что же это? Ни одного разумного объяснения. Может, временная амнезия? Со мной явно что-то случилось. Скорее всего, мозг отключил ненужные воспоминания. Что же делать? «Где я?» Решила прогуляться, а заодно и осмотреть тут все. Как оказалось, я очутилась на вершине огромной скалы, прихотью природы, выполненной не остроконечным пиком, а плоским плато. Отвесные стены терялись в клубящихся ниже облаках. Высота запредельная. Встала на четвереньки, чтобы рассмотреть, есть ли хоть малейшая надежда спуститься. Слишком гладкие стены, крутой спуск и ни одного выступа. Меня замутило. Я покачнулась и едва удержала равновесие. Пропасть будто ждала свою жертву. Нет, только не это. Я отползла на безопасное расстояние. Не паниковать. Должен быть выход. Как-то же я попала сюда. Села, подтянула колени к подбородку, обхватила их руками. Нервному потрясению требовался выход. В спутанных мыслях. Лишь один способ справиться с ним. Запела первое, что пришло в голову. Без тебя — мой дело одиночество Пусть как раньше мне ветер шепчет мотив. Лишь с тобой до вершин взлететь хочется. Без тебя камнем в пропасть крылья сложив. Чем дольше тянулось время, тем быстрее улетучивалась надежда на спасение. Строчки, что возникали в голове, складывались в стихи. Их сопровождали различные мелодии, будто я знала их все. Голос отдавался эхом, разносясь по всей округе. С соседней вершины даже скатилась небольшая лавина, унося с собой огромные глыбы снега. Солнце медленно клонилось к закату. Стоя на краю скалы, я неотрывно следила за небесным светилом. Горизонт и молочно-белые горы окрасились в багряный цвет. За целую вечность, что я провела в этом месте, только и оставалось, что наблюдать за сменой дня и ночи. В небе мелькнула тень. Это пролетела огромная птица. Краем глаза приметила лишь ее контур на снегу. Улыбнулась. Только получилась, наверное, горькая гримаса. Жаль, что у меня нет крыльев. Искренне позавидовав той свободе, которой обладали пернатые, раскинула руки в стороны. В голове возникла шальная мысль. Всего один шаг. Один единственный шаг навстречу свободе. Слова сами сорвались с губ. Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Поддавшись необъяснимому порыву, закрыла глаза и сделала шаг вперед. Не встретив преграды, полетела вниз. В стремительном падении перехватило дыхание. Я превратилась в сжадую пружину. От нахлынувшего адреналина потемнело в глазах. Нет, не хочу. Зачем я это сделала? Ужас от неизбежности происходящего разрастался во мне вместе с истошным криком. Еще несколько секунд, и все. — Пожалуйста, не надо, помогите! Кажется, последние слова прокричала, срываясь на виск. Что-то острое впилось в плечи. Тело дернулось, зависнув в воздухе. Я уже не падала. Посмотрев наверх, увидела лишь чешуйчатую кожу огромного животного. По бокам плавно опускались и поднимались крылья. Мощные лапы цепко держали меня. Странная птица летела обратно на плато. Спасение? Или просто чудо? Сейчас поверю во что угодно. Зависнув над скалой, птица разжала лапы. Я плюхнулась на камни, как мешок с картошкой. Блин, пара синяков обеспечена. — Эй, нельзя ли осторожнее? Не дрова ведь? Позабыв о всякой благодарности, крикнула птицы Нет, я готова была расцеловать ее за спасение. Но она вернула меня в прежнюю ловушку, из которой был только один выход. Так что неизбежная, просто отсрочилась на некоторое время. Крылатая махина сделала круг над горой и приземлилась неподалеку. «Охренеть!» Я протерла глаза руками, чтобы убедиться, что мне не привиделось. «Что ты такое?» «Нет, я точно сплю». «Разве может все происходить на самом деле?» Я сделала пару шагов вперед. Мое удивление и любопытство заставили забыть не только об осторожности, но и о том, что едва не погибла, причем по своей же глупости. То, что птичка может быть опасной, мне даже в голову не пришло. Приблизившись к своему спасителю, я протянула руку и провела по перепончатой коже. «Дракон? Не может быть. Настоящий живой дракон. В голове не укладывается. Вот откуда я знаю, что вижу это первый раз? Может, драконы вполне обычные домашние звери?» Меня пробил истерический смех. Я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться во весь голос. «Судя по всему...» Птичке не понравилось мое веселье. Она фыркнула и отодвинулась. «Извини!» — вновь хихикнула. «Ты тут ни при чем. Это нервное. Я ведь только едва не погибла. Где же ты раньше был? Надеюсь, ты спас меня не для того, чтобы поджарить и съесть?» Дракон склонил голову на бок. Казалось, он внимательно слушал. На последней фразе зверь снова фыркнул. Из ноздрей повалил пар. «Могу поклясться!» Дракон дразнил меня. Очень уж хитрющее выражение было у громадной морды. «Эй, ты издеваешься?» Дракон снова выпустил пар, будто огромный паровоз перед отправкой. «Да я тебе... я...» В голове отчаянно перебирала варианты того, что могла сделать дракону, чтобы поставить на место. «Я тебе усы надеру, вот». Громадные с приличную тарелку глазище зверя сверкнули озорным блеском. «Не веришь?» Я подбежала к дракону почти вплотную. Встав на носочки, ухватилась обеими руками за длинные усы, торчащие по бокам клыкастой пасти. Притянула к себе. Огромная голова оказалась в опасной близости. Зеленые глаза с янтарной окантовкой буравили насквозь. «Спасибо!» Я прижалась к дракону щекой, погладила по чешуйчатой коже. «На ощупь!» Она оказалась теплой и немного шершавой. — И вот нисколечко ты не страшный. Скорее, удивительный и редкий. На суровой морде, призванной нагонять только ужас и страх, отразилось недоумение. — Могу поклясться, но надбровная дуга сместилась наверх, выражая самое настоящее изумление. Трогательное зрелище. Зверь все же отодвинулся. Не доверяя, лег на камни, положив голову на крыло. Взглядом он гипнотизировал меня, словно выжидал, что будет дальше. А я подошла к дракону и села рядом. От него несло таким жаром, что сразу захотелось придвинуться поближе, чтобы согреться чужим теплом, что я и сделала. Надеюсь, он не будет возражать, если немного погреюсь. Странно, только сейчас поняла, что за время, проведенное на скале, не почувствовала холода. А ведь на такой высоте в горах... Я должна была замерзнуть. У меня не было объяснений этому. Да и волновало меня сейчас совсем другое. «Хорошо тебе, дракончик», — обратилась я к своему единственному собеседнику. «Это, наверное, твой дом. У тебя есть крылья. Можешь запросто улететь, куда вздумается. А я сейчас мечтаю о плотном ужине, горячей ванне и мягкой постели». Я с надеждой посмотрела на зверя. Все же отдать должное, в его глазах светился разум. Возможно, он поймет, что мне нужно. Но дракон продолжал лежать в той же позе, совершенно меня игнорируя. Хочешь, спою тебе. Единственное, что могла предложить моему молчаливому другу. Но он никак не отреагировал, ни чешуйки не дрогнуло. Ну и ладно, даже если не хочешь, все равно это сделаю. Затянуло первое, что пришло в голову. Задумывая черные дела, на небе ухмыляется луна. На этот раз в моем репертуаре звучали грустные песни. А что, дракону все равно, а у меня на душе и так несладко Хоть так выплеснуть то, что накопилось за день. Усталость и сон сморили меня довольно скоро. Хоть в этом дракоше повезло, не пришлось всю ночь депресняк слушать. Уже проваливаясь в сон, почувствовала, как стало тепло. Словно кто-то заботливо укрыл меня одеялом. Во сне привиделся мужчина. Красивый, темноволосый, голубоглазый и очень опасный. Его презрительный насмешливый взгляд выбивал из колеи, прожигал насквозь. Все мои тайные мысли, желания, страхи для него были как на ладони. И он знал, что мои губы пылают от одной мысли о его поцелуях и что в его воле заставить меня плавиться в его руках. Я пыталась убежать, но он везде следовал за мной, предугадывая каждый шаг.